ЛЕГЕНДА О БЕЛЫХ СНАХ Рассказывают, что прорицатели, их белые сны, появились еще до того, как зазвучали песни, до того, как мы узнали имена звезд. Поэтому ни одна легенда не сохранила имя первого пророка. Он с детства был отрешенным и тихим, оживал лишь, рассказывая о своих видениях. То жуткие, то прекрасные. Они очаровывали и пугали его близких. Порой из снов приходили обещания хорошей охоты или предупреждения о наводнениях и бурях. Но это случалось редко, а сам пророк все больше становился рассеянным, подолгу спал и с трудом просыпался, забывал простые вещи и не узнавал тех, кого знал с рождения. Во сне он не понимал, что спит, а наяву не осознавал, что бодрствует. Рассказы его стали путанными, никто не мог их растолковать. «Я иду вперед, вперед», — говорил первый пророк, «и все вокруг меняется. Пропасти, небо, море, добрые люди, злые чудовища. Я иду мимо них, вперед, вперед». Люди стали думать, как спасти его, не дать утонуть в видениях, пытались будить, не давать спать. Но даже очнувшись, он говорил бессвязно, видел то, чего не видели другие. Тогда созвали лучших травниц и спросили их совета. И одна из них сказала, я знаю, что делать. Она смешала сонную траву с бодрящей, велела поставить шатер, развела в нем костер и бросила в огонь истолченый порошок. А потом оставила первого пророка возле очага в клубах дыма. Пророк уснул. Во сне он снова шел вперед и из грезы в грезу, но теперь двигался небесцельно. Видел впереди белый свет, тот тянул и манил к себе. Первый пророк шел и с каждым шагом все яснее понимал природу грез. «Это не явь», — говорил он себе. «Это игра света и тени, отголоски тысячи миров, отражение множества жизней. Если захочу, то смогу изменить все вокруг». Но он хотел только одного — добраться до ослепительного света, что звал к себе. Пророку казалось, что путь длился в вечность, и вдруг все изменилось. Видения схлынули, все заполнило белизна. Мир замер в ее сиянии, а каждая мысль стала ясной и острой. Первый пророк протянул руку, зачерпнул белый свет и прижал к сердцу. И тут же проснулся. И с этого дня обрел ясность, никогда больше не путал я с видениями и не блуждал, позабыв обо всем. Всегда во сне помнил о цели, умел находить ответы и, пробуждаясь, пересказывал их. Он брал с собой в сновидения других людей, учил их своему искусству. С тех пор такие грезы называются «белыми снами».